Ливия. Сердце у меня бешено колотится. Я смотрю на всё это из окна спальни. Вижу, как Адам идёт к калитке. Мне приходится выгнуть шею и прижаться лицом к стеклу, чтобы проследить за ним до конца, до того места, где он останавливается. Меня тошнит при мысли, что сейчас я увижу Роба, но мне надо знать, усвоил ли Адам хоть что-нибудь из того, что я рассказала ему про Марни. По-моему, нет. Я знаю, что персональный ад, в котором он растворился, когда я ему это рассказывала, не имел никакого отношения к мыслям о том, что у нашей дочери связь с Робом. Он пребывал в этом аду, потому что с ужасом думал, как он скажет мне, что она мертва. Мертва. Я до сих пор не могу в это поверить, хотя все, кто сидит рядом со мной за кохонным столом, заверяют меня, что это правда. Потому что иначе зачем бы им здесь быть? Я слышу, как щёлкает задвижка на калитке, и вижу, как Роб выходит на террасу. Он видит Адама, делает шаг к нему, раскинув руки, и я невольно задерживаю дыхание. Если сейчас они обнимутся, это будет означать, что Адам всё-таки ничего не понял. До его сознания не дошло то, что я ему говорила, а значит, он никогда не узнает про Марни и Роба, пока я не расскажу ему снова. А я знаю, что не буду этого делать. Меня бесит сама мысль, что придётся и дальше сидеть с Робом за одним столом, смеяться его шуткам, терпеть его дружеские объятия, лишь бы никто не догадался, что-то здесь не так. Я не могу рисковать. Я не хочу терять Джесса и Нельсона, а это может произойти, если я выдам грязную тайну Роба. А без Джесса и Нельсона нам с Адамом этого не пережить. Особенно теперь, когда мы уже больше не мы с Адамом. Вот Адам снимает с Роба тёмные очки. Сначала я думаю, это чтобы не повредить их, когда они стиснут друг друга в объятьях, объединившись в своей скорби по Марне. Но он просто стоит пристально глядя на Роба. Мне знаком этот его пристальный взгляд. Я много раз испытывала его на себе. Я знаю, что он всматривается вглубь души Роба, как всматривался в мою. Я невольно думаю: интересно, что он там разглядел? И тут он бьёт Роба прямо в челюсть. Шмякнув его об стену, и потом Роб удирает по дорожке, убирается, откуда явился, и у меня вырывается всхлип, и я реву, реву, реву не из-за себя, не из-за Марни, из-за самого Адама. Да, я никогда не прощу ему того, что он натворил, но ведь я хотела, больше всего на свете хотела, чтобы он смог запомнить Марни такой, какой он ее видел, а не такой, какой теперь видела ее я».